Глава сорок четвертая На похороны Бурова Сися не пошел. Причин на это было несколько. Во-первых, покойный давно уже бесил славу своей болтливостью, трусостью и общей припязью. Сися не знал афоризма Макиавелли, согласно которому мужчину нужно судить по людям, которыми он себя окружает, но о чем-то подобном давно уже начал интуитивно догадываться. Во-вторых, Так получилось, что к своим шестнадцати годам Сися на похоронах ни разу не был. Родни со стороны отца он не знал, а мамкина Баба Зоси была жива и для своих восьмидесяти шести лет даже довольно свирепа. Как любой первый раз, первые похороны запомнятся на всю жизнь. Поэтому размениваться на Бурова в этом смысле казалось как-то тупо и неуместно. Мало ли таких каждый день ложится в землю по собственной дурости. В-третьих и в самых главных. Сися очень хорошо помнил, как именно погиб его прихлебатель. Он не знал, кто был обладателем паучьего голоса и что заставило Бурова раскрошить собственное лицо о металлический подголовник, но находиться в нескольких метрах от тела, в котором... которое... Короче, таких дураков не было. Бояться Сиси было непривычно. Страх был уделом хорей, лохов, шестерок и прочих недоделков. Даже Шварц он не то чтобы боялся, скорее понимал, что силы не равны и закусываться с отморозком пока бессмысленно. А хотя, напоминал он себе, теперь-то коматозный Шварц лежит бревном и сыт в трубочку. При желании можно навестить его в стационаре БСМП, получить момент и что-нибудь отрезать на память о том окурке, которой он имел глупость швырнуть сиси в лицо». Была и четвертая причина, по которой на похороны идти было не вариант. Когда мусора выковырнули его из раскуроченной нивы, началась суета, в процессе которой селюки-милиционеры даже забыли его допросить. Сам Сися тогда пребывал в шоке, ничего не соображал и все время ощупывал свои руки, не в силах поверить, что не только остался жив, но и, как шутили во дворе старшаки, обделался легким испугом. Лопаухова лейтенанта рвала при виде того, во что превратился бурый. Колхозного вида усач в ментовской форме гавкал в рацию, вызывая скорую для Шварца. Единственным, кто обратил на Сисю внимание, был посторонний хер в несвежем спортивном костюме. Этот Вася сверлил славу глазами и все порывался что-то сказать. Допустить этого было нельзя, поэтому Сися, как толком и не придя в себя, развернулся и пошел по пыльной дороге обратно в сторону недвиговки. Хер в костюме что-то вякнул вслед, но на погоню не решился. «Еще б ты решился!» — ретроспективно думал Сиси. Как он словил попутку до Ростова, что говорил ее водителю, и почему его костяшки потом оказались окровавленными, осталось за кадром. Но было это и не важно. Главное, что его не задерживали, не допрашивали... И вообще, кажется, особо не заметили. Дважды за несколько минут, короче, повезло так, как немногим везет суммарно в жизни. Вернувшись домой, Слава стал думать, что делать дальше. Ничего не придумал и решил, что будет просто жить, как жил. Днем тормозить лоходромов у арки немецкого дома, а вечером и ночью двигаться со старшаками. На Бурсу, которая официально называлась «Колледж операторов станков с числовым программным управлением», он давно положил хуй. Путей оттуда все равно было только два — в тюрьму или в беспросветную жизнь заводского кузьмича на рост сельмаша или рост вертоли. Ни один из этих вариантов Сиси не прельщал, поэтому он еще давно отловил на районе пару лоховатых однокурсников, дал им свою зачетку и пояснил — как они будут собирать в нее оценки и автографы преподавателей, его сисю не ебет вообще ни разу. Раз в квартал лохи приносили зачетку в условленное место и отчитывались о проделанной работе, за что получали награду, отсутствие пиздюлей. Схема, короче, работала. Правда, жить как жилось после приключения в Недвиговке не получалось. Без Бурова в арке было скучно, Глумёж над лохами, оказывается, требовал слаженной командной работы. Больше ни с кем из ровесников на районе Сиси не общался. Смотри, инстинктивное понимание афоризма Макиавелли. А старшаки такой хуйнёй не занимались. Самое стрёмное, несколько раз Сиси ловил себя на том, что по привычке начинает говорить «бурый приколи». После этого он моментально осекался и покрывался мурашками. Отлетная тишина не пугала гал паучий голос, который мог ответить за бурова. Вечерние посиделки в беседке тоже прекратились. кто-то из старших просто исчез, другие нервно перешептывались и при виде сиси говорили, чтобы он уёбывал, пока голова на месте. Все это было очень странно и непривычно. Слава даже начал подумывать о том, чтобы вернуться в бурситет, когда случилось, Одно неприятное событие. Во дворе в тот вечер было тихо. Но там в последнее время всегда было тихо. Даже обычно горластые тетки перестали перекрикиваться с балконов, увлеченные какой-то московской херней, которую бесконечно показывали по телевизору. Сися вышел из своего подъезда, от скуки решив сходить на тренировку. Обычно зал он презирал, в вопросах бакланки полагаясь на природную мощь и собственное везение когда из беседки ему навстречу поднялся невысокий мусор с майорскими погонами сися понял что везение закончилось возможно теперь уже навсегда надо слова сказал азаркин вопросительной интонации в его голосе не было сися заозирался было по сторонам но быстро себя одёрнул. Так делали только останавливаемые на губ стоп до последнего неспособные смириться с неизбежным. Опасаться было, собственно говоря, пока нечего. Этот хищный, жилистый майор ничем не напоминал колхозных ментов, от которых Слава с такой легкостью ушел несколько дней назад. В его уходе не было никакой легкости, но Сиси часто переигрывал этот эпизод в голове, с каждым разом ретроспективно добавляя себе все больше молодецкой удали. «Бурцева, ты ёбнул Этот вопрос майор задал в полголоса, не отвлекаясь от возни с пачкой сигареты зажигалкой. Сися похолодел. Бурцев был, разумеется, бурым. На районе не любили утруждаться придумыванием замысловатых погонял. «А, хуйно, спокойно сказал мусор, убирая зажигалку в карман и выпуская Сисе в лицо облака дыма. Представляться он не спешил. «Да не сы знаешь что не ты. Там непонятно как-то. Судмедэксперт говорит, что сердце не выдержало. Я ему, в принципе, доверяю, но таких невыдержанных редко в закрытых гробах хоронят. Присядь». Так и не сказавшись с момента встречи ни одного члена слова, Сися на ватных ногах прошел в беседку и криво на полжопы опустился на скамейку. Мусор вдвинулся следом. При всей внешней субтильности он сразу занял все внутрибеседочное пространство. Мимо прошел кто-то из соседей, злорадно покосившись на разворачивающуюся сцену. — А какие тогда ко мне вопросы? — Огрызнулся Слава. Первый испуг прошел. Он вдруг понял, что у старшаков, если они его сейчас запалят, могут возникнуть резонные претензии. Не меняя выражение лица и снисходительного тона... Майор Азаркин объяснил, что связывало его со Шварцем, почему роль Шварца теперь будет выполнять Сися и что с ним Сисей будет, если он вздумает выебываться и или относиться к своим новым обязанностям без должного рвения. Фармацевту я брякну на днях, от него люди подъедут, передадут все, что надо. «Э, алло!» — майор пощелкал пальцами, перед остекленевшими глазами собеседника. Тот вскинулся и заморгал. «Я... я не умею, я же...» «Ну, ем научись!» — весело сказал Азаркин. «На кошках потренируйся!» «Здравия желаю!» Он выкинул окурок и пошел было прочь, но остановился на полушаге, что-то вспомнив. «Слушай, Сидников, а что там в недвиговке случилось?» «Ну так, между нами девочками...» Мне похуй, в принципе, просто с Бурцевым непонятка. А я непоняток, знаешь, не люблю. Монотонный рассказ о порезанном Шварцем восьмикласснике на Азаркины впечатление не произвел, но происшествие в Ниве заставило майора навострить уши. Бурый, то есть Бурцев, сначала понес хуйню, а потом стал биться о сиденье. А Шварц тоже стал говорить хуёвым, ну, странным голосом. Отпустил роль... Мы размотались секунду а бурцев тоже как-то не так говорил до этого. Сися замешкался. В пересказе все это звучало бредом сумасшедшего, но он не мог заставить себя не только врать майору, но и умалчивать о наиболее диких подробностях случившегося. Волос был, они как будто одним волосом и говорили. «Одним голосом», — задумчиво повторил Азаркин, закуривая очередной Честерфилд. «Я понял. Точнее, нихуя по-прежнему не понял, но мы с тобой, Ситников, еще пообщаемся. Мы теперь будем часто видеться».